Глава 69 Человек без имени. Получается, заявил Кузьмин, одни нас пытаются грохнуть, другие наоборот этому препятствуют. Равновесие, однако, хихикнул Воскресенский. Это ненадолго, успокоил его Евтюхин. Если собираются грохнуть, рано или поздно формят. Так что. «Касательно так что?» «На сто процентов согласен». Я выключил ноутбук. «Ситуацию надо менять». «Каким образом?» Спросил Фишер. «А давайте нас как бы убьем», предложил Воскресенский. Разбросаем в разных интересных позах, обольем томатным соком или вареньем», продолжил мысль Фишер. «Так вкуснее!» «Подгримируем, одежду приведем в беспорядок». «Ты это имел в виду?» «Ну да». Фишер покачал головой. «К моему большому сожалению, не получится». «Почему?» «Поначалу заказчик настаивал на том, чтобы вас просто ликвидировали. И в качестве доказательства представить указательные пальцы с правой руки каждого». «Черт!» — буркнул Кузьмин. «А откуда у них наши отпечатки?» — удивился Воскресенский и тут же сам себе ответил. «Оттуда, откуда информация о нас». С деньгами многие вопросы легко решаются, заметил Евтюхин, а у этих ребят денег точно хватает. Потом, продолжил Фишер, заказ поменялся. Потребовали захватить вас живыми. Чтобы потом торжественно грохнуть в присутствии кого-нибудь из членов семьи, продолжил я. Так мне кажется. Сурово, заметил Евтюхин, в стиле закона гор. Точно? — согласился Кузьмин. — И что будем делать? — Сгоняем в Африку, — предложил Воскресенский. — И успокоим, мадам. Шутка. — Мысль хорошая, — признал я. — Мадам действительно пора успокоить, а то слишком развоевалась. — Ты это серьезно? — Более чем. Трое переглянулись. Грохнуть премьера-министра на территории ее же страны? Кузьмин посмотрел на меня, как Как иностранного человека. А кто сказал, что грохнуть? Удивился я. Тогда что? Люди как раз сейчас об этом думают. Какие еще люди? Умные. Специально обученные.